Джо. Поль Мерсе сегодня наведывается в нашу галерею. Похоже, он удовлетворён той фотографией, что я разыскала в семейном альбоме, и просит сделать с неё копию. Встав в нескольких шагах от картины, клиент долго её изучает, ближе не подходит, хотя некоторые подробности так и просят рассмотреть их внимательнее. Поль молчит. пока Клеменси тихонько, словно библиотекарь, не спрашивает «Как она вам?» «Изысканная работа. Я очень доволен. Она отлично впишется в мою коллекцию». К моему удивлению, клиент накидывает пальто. Странно. Не ожидала, что его визит будет столь поверхностным. «Всё в порядке?» — беспокоится Фавершем. «Да, да, абсолютно. К сожалению, у меня назначена деловая встреча. Не в о з р а ж а й т е если я перезвоню позже, и мы договоримся, когда можно будет уладить формальности?» «Я слегка напрягаюсь. Неужели окончательные переговоры пройдут без моего участия?» «Я по собственному почину провела небольшое исследование. В последние годы Работы Рошель Рёйш уходили за шестизначные суммы, а ведь моя доля — 15%. Мне эти деньги очень пригодились бы». «Разумеется», — отвечает Фавершем. «Договорились, старина. Звоните, когда будет удобно». «Вижу, что они с Клеменси не меньше моего поражены внезапным уходом Мерсье». Мы дружно полагали, что покупатель надолго зависнет у своего планируемого приобретения. Тем не менее, Фавершем любезно провожает его к выходу. Мы с Клеменси наблюдаем из окна, как Поль садится в машину. «Как считаете, всё прошло нормально?» — спрашивает она. «По-моему, вполне. Вот только точно ли ему нравится картина?» Вроде бы, п о л на несколько секунд едва ли не впал в транс, и всё же у меня не сложилось впечатление, что он полюбил Ванитас. Даже не улыбнулся. «Не исключено, что картина для него всего лишь инвестиция. Я так поняла, что его коллекция подобрана из чистой любви к искусству. Фавершин говорит, что Поль рассказывает о ней с огоньком в глазах, а по поводу Ванитас он и Пол слова не проронил». «Удивительно». «Не нам обсуждать, почему он вдруг решил купить это полотно», — слегка раздражённо возражает Клеменси. «Полагаю, вы не намерены на этом зацикливаться?» «Разумеется, нет». «Ну и прекрасно. Не следует ожидать от клиентов тех же чувств, что испытываем мы. Бизнес есть бизнес». Клеменси резко разворачивается и выходит из зала, а я стою, словно наказанная девочка. «Да, я новичок». и, возможно, идеалист, не исключено, что поведение покупателя я интерпретирую неправильно, а всё же меня несколько коробит эта ситуация. Сегодня Фавершем отпускает меня домой пораньше. Вы можете расслабиться, дорогая, нам нет смысла торчать здесь втроём до самого вечера. Дорогу до Лейк-Холла я провожу в своих обычных мечтах. «Ах, если бы... если бы я смогла отмотать жизнь назад и вновь оказаться дома, в Калифорнии, в нашем с Крисом доме! Как я соскучилась по его милым шуткам, по нашим крепким объятиям, когда между нами втискивается Руби!» Подъехав к Лейк-Холлу, обнаруживаю мать перед входной дверью. Стоит, съежившись, дрожа, в насквозь промокшей одежде — «Не могу попасть в дом», — жалуется она. «И сколько ты уже здесь торчишь?» «Года полтора, не меньше. Да что случилось? Эта женщина... Это твоя драгоценная Ханна. Она уехала и заперла все двери. И ведь точно знала, что я в саду. Наверняка она даже не подозревала, что ты на улице. Ты ведь не считаешь нужным сообщать нам о своих планах. Вот Ханна и решила, что ты у себя». «А где же был Джефф?» «Я побежала его искать, но опоздала. Он тоже ушел. Руби и Ханна уже должны были вернуться. Где они? Куда Ханна ее повезла? Колокола уже давным-давно пробили пять!» «Успокойся. Давай-ка я тебя впущу. Ведь прекрасно знаешь, что Руби по понедельникам плавает в бассейне». «Ты курила?» «Только не надо допрашивать меня как ребенка. Тогда не веди себя как ребенок». С одежды матери капает... и всё же она поднимается по лестнице, выпрямив спину и задрав подбородок. Демонстрирует железное самообладание, вот только выглядит жалко. Влажная юбка облепила её сзади, подчеркнув зад, а сквозь белую блузку просвечивает обвисшая грудь в мокром бюстгальтере. Ханна, вернувшись домой, ахает. «Мне так неловко. Я ведь думала, что Вирджиния у себя в комнате». Она говорила, что вроде бы собирается подремать, вот я и заперла все двери. Не хотела оставлять дом открытым, когда хозяйка спит. Она сама виновата, что не считает нужным общаться, — возражаю я. Тебе не следует чувствовать себя виноватой. «Твоя мать не молодой человек, а тут промокла насквозь», — вздыхает Ханна. «Не хватало ей подхватить простуду». Она быстро разогревает матери суп и делает бутерброды с маслом. Сейчас отнесу ей еду, проверю, горит ли камина, а заодно извинюсь. Как только няня выходит из комнаты, Руби шепчет. «Она мне не нравится». «Кто именно?» «Ханна». «Но почему?» «Разве бабушка не смогла бы за мной присматривать?» «Да что не так с Ханной?» Дочь на секунду замолкает, словно не знает, с чего начать, и, наконец, вздыхает. «Она не разрешает мне сидеть в айпаде!» «То есть она устанавливает правила и требует, чтобы ты их соблюдала?» — улыбаюсь я. «Хочешь — верь, хочешь — нет, но тебе это на пользу. Скоро ты приспособишься к её методам, дорогая. Если хотя бы попытаешься, для меня это будет много значить». Руби устало смотрит на меня и всё же кивает. «Сегодня у меня в школе болел живот». «И что, сейчас лучше?» Она снова кивает и закидывает удочку. «Поедим попозже мороженое». «Стало быть, живот не так уж и болел, а?» Шучу я, однако дочери, похоже, не до смеха. «Ладно, Руби, ближе к вечеру». «Здорово! А она твердит, что мне нельзя». «А у меня есть предложение. Давай-ка включим перед сном губку Боба». а заодно и полакомимся. Как тебе мой план? Не могу сказать, что дочь бьётся в восторге. Она достаёт тетрадки с домашним заданием и устраивается за столом, а я присаживаюсь рядом. Мы крепко прижимаемся друг к другу и сидим, пока на кухне не появляется Ханна. «Какое чудесное зрелище!» говорит она. «Благослови вас обеих, Господь! С твоей матерью всё в порядке, Джослин. Она греется у камина в своей гостиной. Спасибо тебе огромное!» Не представляю, что я без неё делала бы. Ханна — не только практическое решение вопроса по уходу за ребёнком. Она знает меня, знает нашу семью, и я благодарна судьбе, что рядом есть человек, которому можно доверять. «Я согласна с тобой», — «Жаль, что твоя мать не желает со мной общаться, иначе подобной неприятности не случилось бы», — отвечает Ханна. «Разве сложно было меня предупредить, что ты выходишь в сад? Если станем сплочённой командой, всё в доме заработает как часы, и все будут в безопасности». Накинув пальто, Ханна поднимает с пола сумку. «Не м бы следовало проводить её до дверей, но уж очень не хочется отходить от т Руби. Целую дочь в макушку». пока у неё есть желание посидеть с мамой. Надо сказать, что в последние дни она далеко не всегда в настроении. «Спокойной ночи!» — прощается Ханна. «Спокойной ночи!» — откликаюсь я, однако ветер с силой захлопывает заднюю дверь, заглушая мои слова. На коврике оседают капли дождя. Сквозняк шевелит залетевший внутрь жухлый лист. Уж не обидела ли мать, Нашу няню. Ручка дочери спокойно скользит по тетрадному листу. А если бы матери здесь не было? Как бы мы без неё жили? Я смогла бы организовать хозяйство на своё собственное усмотрение, плюс Ханна под боком. Захотела бы я остаться с дочерью в Лейк-Холле при подобном раскладе и начать новую жизнь. Руби откладывает ручку и смотрит в потолок, словно ей пришла в голову неожиданная мысль. «Это ведь бабушкин дом», — бормочет она, спуская меня с небес на землю. «Она хозяйка и может здесь делать, что захочет. Ханна не должна ей указывать». «И всё же нам лучше действовать сообща. Разве ты не согласна?» «Мы должны делать то, что скажет бабушка, а не Ханна». «Лично тебе?» «Следует прислушиваться к своей няне», — возражаю я, и дочь упрямо замолкает. Снова склонилась над домашней работой, и несколько минут проходит в тишине, пока Руби не осеняет еще раз. «Мы забыли сегодня отвезти хомячка в школу!» «То есть он остался в твоей спальне?» «Ты ведь не сказала Ханне, что его надо вернуть?» «Почему же ты сама ей не напомнила?» рубс «Тебе пора иногда брать на себя ответственность, иначе хомяка тебе больше не доверят». Дочь надувает губки, и я прекращаю нотацию. Не стоит портить вечер. «Пойду снесу клетку вниз», — предлагаю я. «Тогда уж мы его завтра точно не забудем». Ступеньки, лестницы и ковролин покрыты каплями и лужицами, которые доходят до спальни матери. Оттуда, как ни странно, следы ведут дальше по коридору комнате Руби, и останавливаются у хомячьей клетки. Её дверца распахнута, прутика нигде не видно. Я устраиваю отчаянные поиски и, наконец, нахожу его съёжившимся под старинным комодом на лестничной площадке. Из узкой щели на меня смотрит маслянистый чёрный глаз. Рука под комод не пролезает, сдвинуть его тоже не получается, слишком тяжело. Мы с Руби пытаемся выманить зверька. Ставим рядом тарелочку с едой и ждем, однако хомяк из укрытия не выходит. Дочь бежит вниз за веником, а я тем временем стерегу прутика. Тихонько просовываем веник под комод, и прутик делает бешеный рывок. Поймать его не удается, хомяк слишком быстр, он добегает до конца коридора, но там его уже стережет Боудика, которую привлекли шум и суета на втором этаже. Собака мгновенно бросается к хомячку и хватает его клыками за голову. «Боудика!» — взвизгиваю я, и собака бежит вниз, несмотря на свой артрит, а прутик болтается в ее пасти. Мы с дочерью мчимся за ней. У подножия лестницы стоит мать. «Ради бога, что тут происходит?» «Боудика поймала прутика!» — кричит Руби. Мать прищуривается, разглядывая появившуюся на последнем пролёте л е с т н и ц ы собаку и, на удивление, ловко хватает её за ошейник. «Баудика! Ну-ка, плюнь!» — командует она. о б м е к ш и й хомяк падает ей в ладонь. Мать бросает на прутика короткий взгляд и качает головой. «Прости, Руби, дорогая». Отвернувшись от внучки, она одним движением ломает зверьку шею. «Это всё, что мы можем для него сделать», — поясняет мать. Руби забирает у неё вялое тельце. «Я жду, пока дочь гладит головку погибшего зверька». Боудика в нескольких местах прокусила его шею, и из прокусов всё ещё сочится кровь. ь р у п с мне придётся его забрать. Уж прости». «Забрать?» — Зачем? Подожди минутку. — Нет, давай его сюда. Господи, кровь хомяка запятнала блузку моей дочери. — Куда ты его денешь? — спрашивает меня Руби, заливаясь слезами. — Не отбирай, Джослин, ничего страшного в дохлом хомяке нет, — подает голос мать. Я ревкаю на нее. И дальше начинается... Жуткий скандал. Мать категорически отрицает, что приближалась к клетке, хотя её с головой выдают влажные следы на ковролине. Подталкиваю её вверх по лестнице, пусть убедится. «Попробуй, скажи, что это не твоих рук дело!» — кричу я. «Доказательство налицо!» «Это сделала Ханна!» — протестует мать, и меня охватывает слепая ярость. «Ханна, которая учила меня в детстве, как обращаться с домашними животными? Ханна, которая только что принесла тебе горячего супа, потому что ты по своей глупости промокла под дождем? Ханна, которая стала для меня палочкой-выручалочкой? Спустись хотя бы раз в жизни со своего пьедестала и признай, что ты не идеальна, что ты ничем не лучше других! Ты не представляешь, конечно, нет!» «Потому что я никогда не жила на показ, никогда не была такой эгоисткой, как ты!» Руби сидит на нижней ступеньке лестницы, б о ю к а е тельце прутика, а Боудика бросает на трупик жадные взгляды. «Как же я это допустила!» «Хомячка мы хороним в саду, среди роз. Уже темно, и мне приходится включить фонарик на телефоне». Да из окна на втором этаже падает немного света. Дочь устанавливает на холмике самодельную табличку. «Рупс», — говорю я, встав у могилки. «Давай не будем в школе упоминать о Боудике». «Не говорить о том, что она убила прутика». «Не думаю, что учительнице обязательно знать, что именно случилось. Можно просто сказать, что мы нашли хомячка мёртвым в его клетке». «Почему?» Я обнимаю её за плечи и притягиваю к себе. Иногда людям лучше не знать жестокой правды. «Это бабушка выпустила прутика?» «Я не знаю, дорогая. Если ты права, то она сделала это по ошибке, а потом забыла о своём поступке. Она ведь сейчас не в своей тарелке. Нам с тобой и Ханной следует за ней присматривать». «Доктор сможет её вылечить?» «Наверное. Позвоню ему, посмотрим, что он скажет». «Я хочу, чтобы бабушка окончательно поправилась». «Того же самого хочется и мне. Во всяком случае, я так думаю».